Глава 18. Тролли обратили на меня внимание, когда мне оставалось пройти до них около 15 метров. Лунг Лу кивает двум другим своим приятелям, и все трое нелюди поднимаются. Вот же твари, сквозь зубы произношу я, видя свежую кровь на их губах, броне и руках. Кинку, успокойся. Тролли опасные противники, поэтому если ты собрался убить их, будь осторожен и не забывай про их регенерацию. Слышу я обеспокоенный голос Андромеды. Хорошо, отвечаю я искусственному интеллекту, ибо понимаю, что она права. Бой с Лунгом Лу был тяжёлым, но ведь в тот раз я сражался с ним, когда был Минотавром. Си, сейчас я стал сильнее, а значит, победить его будет легче. Хотя он ведь тоже не сидел на месте, плюя в потолок. Лунк выходит вперёд. Чего хотеть сильный воин? спрашивает он. О, а я и забыл, что у них с речью совсем всё плохо. Даже инфосит доносит до меня смысл их слов на ломаном языке. Вас предупреждали, что есть гражданских нельзя? Спрашиваю я тролли и через пару секунд до меня доходит, что здесь нет переводчика, и они меня не понимают. Показываю рукой на окровавленные ошмётки людей. Мы хотите есть, спокойно отвечает тролль. Есть, значит. Я покрепче сжимаю в руке булаву и делаю несколько шагов в сторону не людей. Несмотря на тупость троллей, мой настрой они поняли сразу, поэтому начали подбирать с мостовой свое оружие. «Ретто, посмотри, нет ли вокруг других желающих с утречка перекусить человечных, и если найдешь таковых, убивай, а этих оставь мне». «Говорю, я Амазонке». «Хорошо», – отвечает воительница и быстрыми шагами направляется в сторону ближайшего дома. «Есть человеков можно». Между тем произносит Луунг. Хозяин болот говорить нельзя, но он не видит. Хочешь? Тролль наклоняется и хватает за ногу ближайший к нему окровавленный труп. Женщина очень вкусно. На его лице появляется улыбка. И вот тут я не сдержался. С диким рёвом я ринулся на нелюдя, но путь мне преградил один из его товарищей. Избавляясь с скорости, замахиваюсь и со всей силы бью по троллю булавой. Он успевает выставить щит, но этого было явно мало, чтобы избежать моей атаки. Булава врезается в окованную металлом поверхность, и щит под действием навыка крушитель разлетается в щепки, а сам нелюдь получает мощный удар по башке, который проламывает ему череп. Противник падает на землю, и я вижу, как его голова начинает довольно быстро регенерировать. Заношу булаву, чтобы добить тварь, но меня атакует другой тролль. Отхожу в сторону, и вот, так он уходит в молоко. Я стал сильнее. Теперь я убить тебя. Слышу я голос Луунга, и в следующий миг, издав воинственный рёв, бывший сильнейший воин болотного царства бросается на меня в атаку. Хм, он и правда стал сильнее. Была первая мысль, когда я принял удар Луунга, нанесённый внушительного вида тесаком на металлическое древко булавы. Пробить мой блок ему, конечно, не удалось, но силой его удара обладал недюжинной Тролль с поломанным черепом поднимается и начинает заходить на меня сбоку. Второй нелюдь тоже не стал терять времени зря, и зеленокожие твари начали брать меня в кольцо. "Назад, он моя!" заорал на своих соотечественников Луунк, и тролли остановились. "Я убить каменный воин!" рявкнул на них мой противник и сразу же бросился в атаку. блокирую первый удар. Второй. Делаю шаг назад и атакую в ответ. Лунг Лу принимает удар булавы на лезвие меча, но его силы не хватает, чтобы полностью погасить инерцию моей атаки. Шанс. Пинаю его ногой в грудную клетку, и тролль делает шаг назад. Я шагаю вперёд и снова его атакую. Противник пробует снова заблокировать, но ему это не удаётся, и булава врезается в его плечо. На металлической броне появляется большая вмятина о лицо Луунга, искажается гримасой боли. Арр! Тролль издаёт яростный рёв и бросившись в атаку, начинает беспорядочно наносить по мне удары. Блокирую один, второй, третий. Предлагаю идти в размен. У тебя очень прочная кожа, поэтому его удары не должны сильно навредить тебе. Плюс ко всему, он будет терять выносливость отакую тебя, и его регенерация ослабнет. Слышу я голос Андромеды. Хм, интересная идея. Даже если план не сработает, я всегда могу использовать кровь Феникса и продолжить бой. Уклоняясь от атаки Лунга и сам перехожу в наступление. Начинается быстрый обмен ударами. Ничего себе, у него силища. Мысленно произнёс я, когда третья атака тролля оставила глубокую рану на моём предплечье. Судя по всему, он лишь немного уступает тебе в силе, отвечает искусственный интеллект. Замечательно, усмехнулся я в ответ, ибо боль от ранения ушла на задний план, а вместо неё пришёл азарт и радость. Отлично. Навык берсерк наконец-то начал работать. А значит, Лунгу сейчас придётся, ох, как не сладко. «Арррр!» Издаю я яростный боевой клич и, несмотря на раны, снова начинаю атаковать противника булавой. Удар, второй, третий и противник делает шаг назад. Что, не нравится? Благодаря эффектам навыка «Берсерк» моя скорость атаки заметно возросла, благодаря чему я начал теснить тролля, давая ему все меньше и меньше шансов атаковать в ответ. Удар, еще один, и на балдашник булавы опускается на башку Лоунга, ломая ему в очередной раз череп. Противник продолжает отбиваться, несмотря на ранах, ибо мозг в его теле явно играл не ключевую функцию. Регенерация сильно замедлилась, поднажми. Слышу я голос Андромеды и наседаю на тролля еще сильнее. Удар, второй, третий, и на теле тролля остаются глубокие раны. Навык регенерации не успевает их заживлять, а я, в свою очередь, продолжаю наносить все новые и новые ранения, не обращая внимания на повреждения, которые я получаю от атак Луунга, который тоже не собирался сдаваться. Внимание! Получено 44 тысячи эксп. Внимание! Вы получаете 28 уровень. Получено 10 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? «Воу, ничего себе! За него дали опыта больше, чем за голема иограф, с которыми мне пришлось сражаться!» «В силу и живучесть!» — говорю я Андромеде, а сам, не обращая внимания на полученные раны, устремляюсь к следующему троллю. Внимание! Получено 29 тысяч эксп! Второй противник оказался гораздо слабее Луунга и, несмотря на поддержку своего соплеменника, долго продержаться не смог. Я уже собирался заняться последним троллем, когда наш бой неожиданно прервали. Кинг послышался знакомый голос сзади, и я увидел Тибрана в собственной персоне, восседающим на своём ящерице Тирания. Хм, что-то многовато охрана он с собой прихватил. Это не охрана, ответила Андромеда. Здесь главы разных фракций не люди, ну и офицеры, если подобное слово вообще применимо к Армии Допеля. Вероятно, он уже в курсе того, что здесь произошло, поэтому просто решил продемонстрировать своим подчинённым, чего не стоит делать, если они и дальше хотят жить, усмехнулся искусственный интеллект. Ясно, отвечаю я Андромеда. Привет, здороваюсь я уже с хозяином болот, после чего обрушиваю сокрушительный удар булавой на оставшегося в живых тролля, и он падает на землю. Замахиваюсь и опускаю булаву на голову поверженного противника. Внимание, получено 33000 exp. Внимание, вы получаете 29 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? "В силу", говорю я Андромеде и поворачиваюсь к Тибрану. "Что тут происходит?" Допель окидывает меня недовольным взглядом. Они нарушили запрет на убийство гражданских, за что и были наказаны, спокойно ответил я. Ты сам говорил, если я увижу, что твои нелюди убивают ни в чём не повинных людей, то я могу устроить суд прямо на месте. Я увидел, как тролли нарушили приказы и съели нескольких гражданских. Я посмотрел на трупы Лунга и его соплеменников. Вот, собственно, и вся история, холодно произнёс я. «Понятно». Хозяин болот тяжело вздохнул. «Ты правильно поступил», — произнес он, глядя на тела поверженных мною троллей. «Потеря Луунга и его соплеменников скажется на силе армии, но зато другим будет неповадно нарушать мои приказы. Я ведь прав?» Хозяин болот смирил нелюди, пришедших с ним таким взглядом, от которого даже мне стало немного не по себе. «Я...» и сыцы из хозяином болот нелюдин начали быстро кивать головами. А ты славно, на лице тибрана появилась хищная улыбка. А теперь идите и расскажите своим, что тут произошло, свободные. Хм, значит, Андромеда была права, и Допель привёл их сюда для того, чтобы они лично убедились, что будет с теми, кто нарушает приказы. Допельс прогибается в своей зверушке и подходит ко мне. Смерив меня изучающим взглядом, он посмотрел на тролли и усмехнулся. Убил трёх троллей и даже не пострадал, произнёс он, снова поворачиваясь ко мне. Повезло, ответил я и пожал плечами. Ну да, конечно, всё дело именно в везении. На лице Допеля появилась лукавая улыбка. «Твоя армия сильно ослабла из-за потери трех троллей». «Я, конечно, поступил правильно, но мне все равно было как-то неудобно перед Тебраном. Все же тролли — это сильные боевые единицы». «Нет», — спокойно ответил хозяин болот. «Это всего лишь три тролля», — усмехнулся он. «В моей армии их больше двух десятков». Допель на секунду задумался. Да и лунг Лу давно уже сидел у меня поперёк горла. Если бы не ты, я бы сам его убил рано или поздно. Мужчина посмотрел на мёртвое тело тролля и смачно сплюнул на мостовую. Э, кстати, по делу пришёл. Лицо Допеля вдруг стало очень серьёзным. Не злагай, отвечаю я Тибрану. Не здесь, идём в лагерь. Там я уже принял все необходимые меры для того, чтобы нас не подслушали. Ну тогда идём, я пожал плечами. Только надо найти Аретто. Об этом не переживай, амазонка уже в лагере и ждёт нас. Я встретил её по дороге. Она, как и ты, тоже отличилась и убила с пяток моих подчинённых, которые тоже решили, что мои приказы можно спокойно нарушить и якобы им ничего не будет, усмехнулся Допель. Хорошо, тогда двинуля. отвечаю я хозяину болот и вместе с ним мы возвращаемся обратно в лагерь в небольшой комнате на самом верху башни, которая, судя по всему, служила местным воинам караулкой, собрались я, амазонка Магичка, эльф Кайтарец, Допель и ещё гоблин, имя которого я не знал и вообще видел его впервые в жизни. В общем, у меня плохие новости, произнёс озадаченным голосом Допель. По данным, которые я получил сегодня утром, Культ нанял около 1000 наёмников. Самое неприятное, что фанатики не поскупились и наняли самых лучших. Алых, спросила Аретто. Хуже, ответил Допель и тяжело вздохнул. Они купили серых воронов. Воу, удивлённо произнёс Олантир. «Сколько же они на них потратили? Это ведь больше...» «Больше пятисот тысяч золотом», — перебила длинноухого амазонка. «Это много?» — спросил я, ибо до сих пор не особо ориентировался в ценах. «Но как бюджет небольшой страны, примерно», — усмехнувшись, ответил Алантир. «Ничего себе, эти наемники, они что, действительно так хороши?» — удивился я. лучшие из лучших. Я слышала, что среди них есть даже несколько тех, кто унаследовал титул героя, хотя это могут быть и слухи, ответила Аретто и пожала плечами. К сожалению, не слухи, задумчиво сказал хозяин болот. Его тоже наняли? изумлённо спросила амазонка. Да, хмуро ответил Тибран. Это плохо, очень плохо. произнесла воительница Я ведь правильно думаю, это мясник именно О, я слышал про него, говорят, тот ещё отморозок, присоединился к разговору Алантир А ты ещё мягко сказано, усмехнулась Аретто. Если верить слухам, то на его счету больше убийств, чем суммарно погибло в войне быка и лани. А вы и сами помните, что жертвы исчислялись десятками тысяч. О, даже я не думал, что человек способен на такое. Как скоро они будут здесь? спросил я Доппеля. Сложно сказать, задумчиво ответил хозяин болот. Есть вероятность, что их перенесут на континент при помощи портала, но я не уверен, что маги культа найдут такое большое количество столь редких ингредиентов. Одно дело сделать портал на несколько сотен, да пусть даже тысячу миль, и другое дело с континента на континент. «А сколько займет путь морем?» – поинтересовался Алантир. «Около двадцати дней, зависит от погоды», – немного подумав, ответил Тибран. «Меньше. Они наверняка пойдут с поддержкой магов в воздухах, а значит, максимум через две недели они уже будут на континенте», – произнесла Амазонка. Получается для того, чтобы убить аватара древнего бога, у нас всего 2 недели, подытожил я. "Видимо, да", ответил Допель. "Поэтому мы кардинально меняем план". На лице хозяина болот появилась хищная улыбка. "В общем, предлагаю следующее". Интерлюдия. «Трой, ты уверен, что нам надо идти на эту дурацкую войну? Может, быстрее здесь прокачаемся?» Спросила воительница своего напарника, после чего вонзила лезвие своего клинка в шею огромной черной собаки, которая по размеру не уступала крупному быку. «Не, там явно будет больше опыта», холодно ответил воительнице паренек, по виду которого можно было сказать, что ему едва стукнуло восемнадцать. «Осторожно!» Молниеносное движение, и с его рук срывается метательный нож, который пробивает глазницу собаки, на шее которой сидела девушка, и она замертво падает на землю. «Я все видела и сама бы справилась». Лока недовольно надула губки. «Ну да, конечно», — усмехнулся искусственный интеллект Троя, который носил имя рыцаря круглого стола Персиваля. «Пафос, пафос, а на деле пустышка». Девушка мгновенно изменилась в лице. «Трой, я же тебя вроде просила сменить настройки твоему калькулятору!» Сквозь зубы произнесла трейсер. Запамятовал, сори. Паридюк улыбнулся девушке и махнул рукой. «Да и скучно будет, если у меня ИИ будет таким же молчаливым, как у тебя!» «Она наказана!» Злобно ответила Лока. «Откак!» Клянусь Инфосетью, если твоя шарманка ещё хоть раз нахамит мне, я буду убивать тебя до тех пор, пока ты не сменишь настройки и не запретишь ему это делать. Понял, понял, спокойно ответил сестре Трой. Давай с ней полегче, хотя бы пару дней. Ты же знаешь, какой она становится невыносимой, когда у неё. Можешь не продолжать, перебил своего трейсера ИИ. Хорошо, постараюсь вести себя с ней лучше, но Ты сам знаешь, что твоя сестра с сукой в обычные дни, так что спасибо. В этот раз Трейсер перебил своего ИИ, тем самым вернув ему долг. Ты видел сегодня мясника? Девушка элегантно спрыгнула с головы мёртвой псыны и лёгкими шагами пошла в сторону своего брата. Да, с утра. Он сказал, что порталом воспользоваться не получится и придётся плыть на корабле, ответил сестре Трой. Лока недовольно цокнула языком. Ладно, давай возвращаться. Мне тут уже порядком надоело. Но мы же хотели остаться тут до завтра, возразил сестре Трейсер. Ну, пожалуйста, ну трой, начала клянчить девушка, и парню пришлось сдаться. Тряпка с комплексом братика. Послышался голос ИИ у него в голове. Завали, а то поступлю с тобой как Локоса набель. Ответил Персивалю трейсер, после чего он начал быстро складывать магические печати, подкрепляя их волшебными словами на древнем языке. «Давай руку!» – обращается он к трейсеру, и сестра послушно исполняет его желание. «Готово?» «Гоу!» – отвечает ему Лока, и трейсеры исчезают в яркой вспышке. Я посмотрел на нашу разношерстную компанию, состоящую из меня и Скорпиканта, Эльфа, Амазонки, Кайтарца, Девушки-Мага и Гоблина. «Вы уверены, что хотите идти со мной?» – спросил я ребят, ибо понимал, что миссия, на которую я согласился, очень опасная. «Я точно пойду!» – вперед вышла Аретто. Пожалуй, она была единственным человеком в отряде, в решении которой я не сомневался. «Я тоже», – спокойно произнес Алантир, а Кайтарец просто кивнул. «Знайте, я пошла за вами только из-за того, что не хочу остаться одной среди армии нелюдей», – недовольным голосом сказала Таира. «Если меня убьют, знайте, что моя душа станет бесплотным духом и будет вечно преследовать вас». «А я слышал, что у магичек нет души», – усмехнулся эльф, за что был вознагражден уничтожающим взглядом Магессы. Я посмотрел на го블ина. А у меня нет выбора, спокойно сказал зеленокожий малец. Без меня вы не найдёте дороги к замку Культа. Вернее, найдёте, но путь займёт у вас гораздо больше времени. Да уж, скромности ему точно было не занимать. Ну хорошо, я пожал плечами. Потом не говорите мне, что у вас не было шанса отказаться от задания. усмехнувшись, сказал я ребятам. Да идём уже, нетерпеливо произнесла Аретто и первая пошла по дороге, которая в итоге должна была вывести нас в земли мертвецов, через которые лежал самый быстрый путь к сердцу земель культа древнего бога, замку Древний Пик. Конец пятой книги. Текст читал Иван Никанов.